16. Холодные называли полуподвальные помещения, расположенные в главном корпусе академии. Несколько небольших комнат из серого камня с арочными окнами, забранными решетками, из удобств дырка в полу до деревянные полки для сна и стол, который располагался на равном удалении от каждой из полок так, чтобы арестанты вынуждены были принимать пищу, толкаясь локтями друг с другом. По замыслу создателей, это должно было объединять особо горячих акваморов, показывая, что между ними нет особых различий, что кланы — это причудливая игра политиков, а люди — они остаются людьми, которые потом начинают играть свои роли согласно интересам своих семей. Так Болтону рассказывал его отец Френд Эльбрис, которому в его бытность аквамором доводилось сидеть в холодной с хорошими учителями. На деле же это тесное соседство выливалось в новые противостояния, споры, конфликты, но все за пределами узелища. Холодные же акваморы мирились друг с другом, хотя и случались мордобои, которые чреваты были последствиями. Бузатеров переводили в одиночку, из которой лишь один путь — прочь из академии. Такой исход родственники наказанного воспринимали очень агрессивно. Незавидно участь бывшего аквамора, который после одиночки вернулся в родной клан. Потраченные на его обучение деньги ложились тяжелым ермом на его же плечи, и отныне он влачил жалкое существование, берясь за любую работу, чтобы погасить долг клану. Обычно чепенцы не заводили семей, потому что семью надо содержать, а большая часть заработка уходила на погашение долга. Но случалось, что родственники смирялись с убытком и возвращали такого изгоя в лоно семьи но ничего толкового ему не поручали, да и на приличные должности рассчитывать он был не вправе. Таких людей называли «дейджи». Они даже не могли отречься от клана, потому что в таком случае вынуждены были сначала полностью расплатиться по своим долгам, но мало кто из них готов был на это пойти. Болтону дважды приходилось сидеть в холодной. В первый раз он провел здесь всего несколько часов — Невинная поначалу перепалка с циклонами довела до рукоприкладства, после чего его, как зачинщика, припроводили в арестантскую. Второй раз он здесь был в качестве секунданта и тоже долго не задержался. Теперь же он не надеялся рано получить вольную. Валентайн грозился довести дело до ректора, и можно было не сомневаться, что он это сделает. Разорванная щека продолжала кровить и болела. Болтон сидел, прижавшись щекой к стене, мечтая заморозить рану. Быть может, тогда боль уйдет, и кровь остановится. Он старался не смотреть на своего соседа по арестанской Рауль де Циклон лежал на деревянном настиле, подложив под голову скатанный в валик сюртук и безмолвно смотрел в потолок. Он даже дышал так тихо, что закрадывалось подозрение, будто наглец давно испустил дух. В соседней комнате царило веселье. Два секунданта травили аквамурские байки, давно известные всем, но в то же время не успевающие надоесть. Януш Пан Мистраль громко хохотал, но разобрать, что ему рассказывает блеска фон Бора, секундант циклона, Болтон не мог. Делить им нечего, оставалось только позавидовать. Ему с циклоном тоже делить нечего. Если задуматься, то они в чем-то даже похожи. Решительные, целеустремленные, задиристые, слепленные из одного теста, только разделенные интересами кланов. От размышлений Болтон оторвал неожиданно прозвучавший голос. — Я не прав был. Твоя сестра не свихнутая, а просто увлекающаяся. — И это хорошо, — сказал Рауль и отвернулся к стене. Больше он не сказал ни слова. Бултон улыбнулся. Циклон извинился перед ним. Похоже, мир медленно сходит с ума. До ужина оставалось еще часа полтора.